Письмо из Кутаиса. Примечание. Два письма Иосифа Фесёроновича Сталина из Кутаиса были найдены среди переписки Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской с большевистскими организациями в России. Письма эти были написаны Иосифом Виссарионовичем Сталиным во время его пребывания в сентябре-октябре 1904 года в Кутаиси и адресованы его товарищу по революционной работе в Закавказье Дэвиду Ашвили, жившему тогда в Лейпциге, Германия, и входившему в Лейпцигскую группу большевиков. Об этих письмах другой участник Лейпцигской группы большевиков, Суля Ашвили, в своих воспоминаниях писал: "От товарища Сталина мы получали вдохновляющие письма о Ленине". Письма получал товарищ Давидашвили. Товарищ Сталин в этих письмах восхищался Лениным его неуклонной чисто марксистской тактикой, его решениям вопросов партийного строительства и так далее. В одном из писем товарищ Сталин называл Ленина горным орлом и восторгался его непремиримой борьбой против меньшевиков. Мы эти письма переслали Ленину и скоро получили от него ответ, в котором он Сталина называл пламенным колхитцем. Смотрите «Лаврентий Берия» к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, издание 6, страница 89. Грузинские подлинники писем не найдены. «Здесь теперь нужна искра, хотя она без искры, но все-таки нужна. По крайней мере, в ней есть хроника, черт ее возьми. Надо хорошо знать и врага», начиная с 63-го номера. Примечание. Имеется в виду новое. Миншевистская Искра после второго съезда РСДРП меньшевики захватили при содействии Плеханова Искру в свои руки, использовали её для борьбы с Владимиром Ильичом Лениным и большевиками. Они стали открыто пропагандировать на её страницах свои оппортунистические взгляды. Миншевистская Искра выходила по октябрь 1905 года. Очень нужны издания Бонч-Бруевича. Борьба за съезд к партии, не декларация ли 22-х. Наши недоразумения о сущности социализма и о стачках рядового, если вышли. Брошюра Ленина против Розы и Каутского. Протоколы съезда Лиги «Шаг вперед» можешь отложить, если и теперь невозможно успеть. Нужна всякая новинка от простых деклараций до больших брошюр, что хоть сколько-нибудь касается существующей внутри партийной борьбы. Примечания. Осенью 1904 года, после захвата меньшевиками редакции Искры, по поручению Владимира Ильича Ленина, Бонч-Бруевич организовал специальное издательство, задача которого являлся выпуск партийной литературы, в особенности посвящённой защите принципиальной позиции большинства второго партийного съезда. Совет партии и центральный комитет, оказавшиеся к тому времени в руках меньшевиков, всячески препятствовали печатанию и распространению большевистской литературы. В связи с этим конференция кавказских большевистских комитетов, состоявшаяся в ноябре 1904 года, приняла следующую резолюцию о литературе большинства. Конференция предлагает ЦК доставить комитетам партии литературу группы Бонч-Бруевича и Ленина наряду с прочей партийной литературой, выясняющей партийные разногласия. В конце декабря 1904 года издательская деятельность перешла к организованной Владимиром Ильичом Лениным газете Вперёд. Декларация 22, написанная Владимиром Ильичом Лениным, обращение к партии. Обращение было принято на совещании большевиков, происходившем под руководством Ленина в августе 1904 года в Швейцарии. Упоминаемое в письме Иосифа Виссарионовича Сталина брошюра к партии содержит, кроме обращения к партии, резолюции Рижского и Московского комитетов, а также Женевской большевистской группы, присоединившихся к решениям совещания 22 большевиков. Обращение к партии стало для большевиков программой борьбы за III съезд. Большинство комитетов РСДРП выразило свою солидарность с решениями большевистского совещания. В сентябре 1904 года Кавказский союзный, Тифлисский и Имеретино-Мингрельский комитеты присоединились к декларации 22 и развернули агитацию за немедленный созыв III съезда партии. Статья Владимира Ильича Ленина «Шаг вперед, два шага назад» написана в сентябре 1904 года. Статья является ответом на фильетон «Роза Люксембург. Организационные вопросы русской социал-демократии», опубликованный в 69-м номере «Искры» и в номерах 42-43 «Нойцайт», а также на письмо Каутского, напечатанное в 66-м номере «Искры», Свой ответ Ленин предназначал для помещения в Нойцайт, но редакция, сочувствовавшая меньшевикам, отказалась опубликовать его. Протоколы второго очередного съезда Заграничной лиги русской революционной социал-демократии изданы Лигой в 1904 году в Женеве. Книга Владимира Ильича Ленина «Шаг вперед, два шага назад» написана в феврале-май и вышла в свет 6-го, 19-го мая 1904 года. Смотрите сочинение, том 6, страница 155-336. «Прочел брошюру Галерки, долой бы на партизм. Ничего себе! Если бы он бил своим молотом сильнее и глубже, было бы лучше. Шутливые тонны просьбы о пощаде лишают его удары силы и увесистости и портят впечатление у читателя». Тем более бросается в глаза этот недостаток, что автор, по-видимому, хорошо понимает нашу позицию и прекрасно объясняет и развивает некоторые вопросы. Человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить голосом твёрдым и непреклонным. В этом отношении Ленин настоящий горный орёл. Прочёл также статьи Плеханова, в которых он разбирает, что делать. Примечание. Имеется в виду книга Владимира Ильича Ленина Что делать? Смотрите сочинение, том 4, страница 359-508. «Этот человек или совершенно рехнулся, или в нем говорят ненависть и вражда. Думаю, что обе причины имеют здесь место. Я думаю, что Плеханов отстал от новых вопросов. Ему мерещатся старые оппоненты, и он по-старому твердит, общественное сознание определяется общественным бытием, идеи с неба не падают. Как будто Ленин говорит, что социализм Маркса был бы возможен во время рабства и крепостничества». Теперь гимназисты и те знают, что идеи с неба не падают. Но дело в том, что теперь речь идёт совсем о другом. Эту общую формулу мы давно переварили. Настало время детализировать этот общий вопрос. Теперь нас интересует то, как из отдельных идей вырабатывается система идей, теория социализма. Как отдельные идеи и идейки связываются в одну стройную систему теорию социализма, и кем вырабатываются и связываются. Масса даёт своим руководителям программу и обоснование программы, или руководители массы. Если сама масса и её стихийные движения дают нам теорию социализма, то нечего ограждать массу от вредного влияния ревизионизма, терроризма, зубатовщины, анархизма. Стихийное движение само из себя рождает социализм. Если же из себя не рождает стихийное движение теорию социализма, не забудь, что у Ленина речь идёт о теории социализма, значит, последняя рождается вне стихийного движения, из наблюдения и изучения стихийного движения людьми, вооружёнными знаниями нашего времени. Значит, теория социализма вырабатывается совершенно независимо от роста стихийного движения, даже вопреки этому движению, и затем уж вносится извне в это движение. исправляя его сообразно своему содержанию, то есть сообразно объективным требованиям классовой борьбы пролетариата. Заключение, практический вывод. Отсюда таково: возвысим пролетариат до сознания истинных классовых интересов, до сознания социалистического идеала, а не то, чтобы разменять этот идеал на мелочи или приспособить к стихийному движению. Ленин установил теоретический базис, на котором и строится этот практический вывод. стоит только принять эту теоретическую предпосылку, и никакой оппортунизм не допустёт к тебе близко. В этом значение ленинской идеи, называя её ленинской, потому что никто в русской литературе не высказывал её с такой ясностью, как Ленин. Плеханов думает, что он всё ещё пребывает в 90-х годах и жрёт пережёванное 18 раз. 2жды 2 4. И ему не стыдно, что договаривается до повторения мартиновских идей. Наверное, знаком с декларацией 22. Здесь был один товарищ, приехавший из ваших краёв, взял с собой резолюции кавказских комитетов за экстренный съезд партии. Напрасно смотришь на дело безнадёжно. Колебался только Кутаиский комитет. Но мне удалось убедить их, и после этого они стали клясться большевизмом. Убедить было их не трудно. Двуличная политика ЦК стала очевидна благодаря декларации и после получения новых сведений об этом. Нельзя было сомневаться в этом. он ЦК сломит себе шею об этом постараются сдешние и русские товарищи все точат зубы против него написано в сентябре октябре 1904 года печатается впервые перевод с грузинского